Глава 29. Суд Свархевде и слово вождя. Все. Мы окончательно перебрались на остров. Почистили все, починили, отремонтировали. Кораблей у нас набралось аж шесть. Два гнора и четыре дракара. Последний тот, который вернули мне нарушившие договор свеи, годился исключительно в качестве каботажника и на небольшие дистанции, остальные вполне годные. А клык Фрекки, который достался нам в наследство от свейских таможников качеством ничуть не хуже северного змея. Так что посадочных мест у меня имелось от двух сотен и выше. А вот списочный состав Хирда на порядок меньше». Причем состоял он из четырех разных групп. Первая — мои верные соратники — Медвежонок, Гуннер, Скиди, Фихарек, Бернар, Бурить, Йодор, Стюрмир и Хавур-младший. Немного, зато каждый стоит минимум двоих, а кое-кто и намного больше. Вторая — молодые варяги — Анут, Глухарь и Игри, которые в скором будущем должны были вырасти до уровня полноценных хирдманов. Старательные, но туповатые куцы — крупный, но немного тормозной парень по имени Хутин. Его прямая противоположность — небольшой, шустрый и ловкий паренек по имени Тулб, только-только встретивший пятнадцатую весну и охотно откликающийся на прозвище Огонек, данное, впрочем, не за шустрость, а за природный цвет волос. И последний ворежонок в узле Мечиной — молчаливый крепыш с большим родимым пятном на правом виске. У меня пока не было времени повнимательнее оценить его боевые качества, Однако уже то, что он выжил, кое о чем говорило. Третье — свии Льотльф Кнопсон по прозвищу «Кто-то умрет», Торнер и Вилмор варкдроупи то бишь «Волчьи отпрыски», Кёль Длинный, а также Траусти и Трюгви Крумессоны. Четвертое — висяни. Этих осталось девять. Четверых взял под крыло бурин заверив меня, что из них можно сделать толковых стрелков, а еще пятеро после совместной обороны крепости прибились к гунару Еще Заря, которую, понятно, на рум сажать нельзя, но убивать она умеет. Ну, и я сам. Итого тридцать два грибца. Достойная команда для Северного Змея, но ее едва-едва хватало заполнить румы двух дракаров, а уж четыре, не говоря о норах Что ж, значит, часть нашего флота — Придется продать, потому что пополнять хирт слабыми бойцами как-то не хочется. А набрать пять десятков сильных я не рискну, даже если и будет такая возможность. Если новички окажутся сильнее старичков, то можно запросто потерять и дракары, и жизнь. Потому что найти опытных бойцов, которым я смогу доверять так же, как своим друзьям, большая проблема. После истории с Лейфом-Весельчаком я стал ужас каким недоверчивым ну да ладно, дракары при правильном хранении качества не теряют, а корабельных сараев здесь как раз на мою пятерку, если что. Помимо трех с хвостиком десятков бойцов, на моем острове оказались почти две сотни обслуживающего персонала. Практически все, если не считать жены Кёля Длинного, в рабском статусе. И эти тоже делились на четыре группы. Самое малое висяне, взятые в плен в Ладоге и во время движения к морю, Самая большая — семьи и родня убитых свеев. А также те свеи, что достались нам в качестве живых трофеев. И, наконец, четвертое — аккредитованные при крепости местные жители Кирьялы. Со всем этим разношерстным сообществом следовало разобраться. Но ну, позже, когда с хлоптами василия будет покончено. Впрочем, по одному из трофеев следовало принять решение немедленно. Убившую фрукту женщину привезли на остров вместе с Зарей, отцом Бернаром и уже передвигающимися самостоятельно ранеными. Новый староста выполнил мое требование, выделил преступнице одежду. Однако выглядела это, с позволения сказать, рубаха похуже, чем собачья подстилка. И сама убивица не лучше. Почти голая и грязная, настолько, что синяков и ссадин почти не видно во что превратились ее когда-то светлые волосы, и говорить не стоит. И она все время тряслась, может, от холода, но, вам скорее, от страха. Трудно поверить, что ей хватило мужества прийти на помощь своему свейскому любовнику-хозяину. И еще труднее представить, что это она зарубила топором варяга. Да, Фрут не бог весь каким воином был, но все-таки воином. А это даже не из свободных. Рабыня которую Свей купил где-то и привез сюда. «Что скажешь, брат?» Медвежонок поскреб заросшую волосом щеку, пожал плечами. «Не вижу здесь вины», — пробасил он. Но она убила фрута, — срывающимся голосом воскликнул куцы который дружил с убитым. «Она должна умереть!» «Фига себе! Мелкий прыщ посмел возразить медвежонку?» «Я даже испугался!» Но Свартхёвди дерзость ворежонка не принял близко к сердцу. Глянул, как на мышонка, который вдруг запищал человеческим голосом, но даже снизошел до того, чтобы ответить. «Если собака защищает хозяина, она достойна похвалы, а не плетки. А Дренг, который позволил собаке себя укусить, недостоин называться Дренгом. Его убила рабыня, топором. Такое бывает». Свартхёвди глянул на меня и подмигнул. Будь этот фрут настоящим воином, я бы немедленно дал ей свободу. Верно, брат?» Я усмехнулся. «Да, в свое время я так и сделал». Это славно, что подобную мысль озвучил не я, а медвежонок. Вот уж кого нельзя упрекнуть в чрезмерном сострадании. «Однако этого Дренга воином назвать никак нельзя», — продолжал Свардхёрди. «Я говорил с рабыней». «Надо же, когда он успел?» Этот никудышный спал, когда женщина вошла в дом, где были пленные. Она открыла дверь, вошла, ха -ха, а он даже не проснулся. Ну и что? — не сдавался Куце. Потому она его и убила, что он спал. Если бы... Ладошка у стюрмира потверже, чем доска. Бац! И Куце уже сидит на земле. Молча. Когда старшие говорят, младшие внимают, — назидательно произнес стюрмир. «Уяснил?» Куци глянул на здоровенного Дана снизу и быстро-быстро закивал. «Даже ничтожный раб, которому поручили стеречь свинарник, знает, что свиньи могут подрыть стену и убежать. Даже Трель знает, что в свинарник может забраться вор. Дренг, убитый рабыней? Такому свине нельзя доверить, не то что пленных воинов. Не будь удар этой тир смертелен, я бы сам его убил». Из-за его глупости и беспечности погибли двое наших хирдманов. А могло бы выйти и похуже, если бы Заря, доброжелательная улыбка моей подруги, не умела так ловко метать стрелы. Свардхевди замолк огляделся, достаточно ли внимательно его слушают, прониклись ли важностью момента. Все прониклись и внимали. Все, включая меня. Свардхевди удовлетворенно кивнул, приосанился. «Вот мое слово! Негоже судить рабыню за верность, и я не буду!» Он еще раз оглядел значимую часть зрителей, то бишь наших хирдманов, нет ли возражений. Возражений не было. Речь сына Свары Медведя звучала достаточно убедительно. «Усомниться в оглашенном вердикте значит усомниться в авторитете Свартхелфде. А мой брат...» Он был тем человеком, в чьем авторитете сомневаться весьма рискованно. Медвежонок кивнул еще раз и произнес уже без всякого пафоса. «Так что нам действительно надо решить? Так это кому эта девка достанется?» «Ярм, я хочу ее!» — гуннер Гагара. Моим первым порывом было немедленное «нет, как бы ни провинилась убивица, но отдать ее на Регу — это слишком». Я ему даже наглеца Нью-Йорда Фридховсена не захотел отдать, а тут женщина. Однако я сумел сдержаться, вспомнил кое-что. Я должен Гагаре. Я обещал ему награду, он ее потребовал, и я должен. Вспомнилось, как несколько лет назад Хальфдан Рагнарсон тоже обещал мне кое-что. Девку на выбор. Я выбрал, и Хальфдан отдал мне ее рискуя поссориться с одним из своих лучших и верных людей, Торгельсом Хёрдингом, потому что слово «вождя» дороже золота. Цена же моего слова — верность тех, кто идет за мной. Как бы мне ни было жаль несчастную, но я не могу сказать нет. «Бери — Бери, — разрешил я. Гуннер подошел к женщине. «Говоришь по — Говоришь по-нашему? — спросил он. — Да, чуть слышно, — пробормотал рабыня. «Ну, тогда иди за мной». Повернулся и пошел прочь, даже не усомнившись, что бедняжка последует за ним. И она встала и пошла. Все, ее история закончена. Так я подумал тогда. Однако ошибся.